Диалог хозяина с рабом. Послушай, раб, ты знаешь, я впервые... Впервые я с рабом заговорил. Встают мужчины, волосы седые. Ты явно обладатель высших сил. Я твой владыка гордый. И уперты, как тряпка, стала двух твоих речей. Учение воскрешения из мертвых. Что может быть для смертного важней? И вроде бы казалось все так просто. Лишь все раздай и все приобретешь.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 По мне проходит дрожь, сильнейшим жаром. В тебе сокры такое, что такое, такое, что всего мне не понять. Но тем, что понял, я обеспокоен. Э, Несчастный раб, счастливее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 Приходит час, который для тебя был предназначен. К твоим глазам Господь приложит мазь, и станешь ты на все смотреть иначе. Мне Бог открыл, что ты, мой Господин, раскаишься пред Господом сегодня и броси все,